Глава четвертая. Усмирение властных. «Это ты здорово придумал, Сень. Смотрит на меня Тимофей сквозь прорези лыжной маски. Прямо юный Лепранди. Тебе бы в разведке служить!» «Захвалишь, Тимофей. Я тоже напяливаю балаклаву бандита. Запашок, конечно, не очень. Головорез явно не слышал про зубную пасту. Бе, ладно. Да, балотопсовских син далеко». План я придумал еще на парковке. Покидать бандитов в их фургон «Газель», благо на ключах, что нашли в кармане «Коротышки», был брелок с маркой автомобиля. Надеть их маски и поехать на бандитской тачке на Ботенскую. Сейчас мы как раз выруливаем в параллельный переулок. За водителя, конечно, Тимофей. Я сижу на переднем. Бандиты в бессознанке сгружены на задах. Эх, надо бы тоже сдать на права. Арсений почему-то не озаботился хотя понятно почему, из-за ноги. «Не захвалю, Сеня, препятствий не вижу. Вот уже скачешь, как горный козел. Про ногу ты когда расскажешь?» Все же спрашивает Тимофей. Фенька наверняка еще с утра прощебетала домашним о поправке барина. Только слуга запросто мог не поверить рыжей самоплетке. У Феньки веснушки и репутация болтушки и выдумщицы. «А теперь Тимофей сам узрел мои финты». Хотел бы, да, нечего рассказывать, Тимофей. как ты нечего. Тебя ж целители не смогли вылечить. Целители, Сеня, блин!» Он резко замолкает, напоровшись на мой взгляд. «Тимофей, серьезно говорю. Ты будто и не рад за мое выздоровление. Если хочешь меня в чем-то обвинить, давай обвиняй. А чужих вздохов удивления слушать меня некогда. Своих эмоций хватает. Я и без твоих, Сеня, блин, сам в полном шоке. Ну?» Толика магнетизма в сочетании с укоряющим взглядом, и Тимофей виновато опускает голову. «Забудем, Арсений. Руководи». «Ботенская за этим углом. Заруливать?» «Погоди чуток. Я набираю на смартфоне Елизавету». «Алло, ма. Ты можешь сейчас пригласить на ужин Юрия Ивановича?» «Да, земского исправника». «Не могу сказать в подробностях, но это очень поможет нам». Да ты и сама понимаешь, ведь до выдачи считай руководителю езда, полезно с ним дружить. Отлично. Има, настаивай именно на сегодня. на 7. Не беспокойся, он согласится. Усмехаюсь. Да, сразу перезвони. Если вдруг откажет, то сообщи. «Тимофеев, встань по контратуаре Не глуши мотор. Еще 10 минут проходит в ожидании. Я задумал забавную комбинацию, которая отобьет у Свиридовых желание бить по мне нагло в лоб, только разве что покостить из-под тяжка. Конечно, не факт, что все звезды сойдутся. Так куда Давыдовичева, например, могут оказаться другие дела на вечер. На этот случай у меня в голове накинут набросок запасного плана. Приходит уведомление из установленного на смартфоне приложения соцсети. Олеся Борова хочет добавить вас в друзья. Что за Олеся? А, точно же. Любовь младшенького свиридова. Ну, давай добавим, хоть и странно. Девушки у Арсения нет. За два месяца в Тверской школе подружился он только со Степой, тем рыбаком. С Олесей общался пару раз, за что тут же и отхватил на щучьем озере. Пилик. Высвечивается аватарка симпатичной девушки. Буйные русые пряди не спадают бронзовыми кольцами ей на плечи. На нежном лице улыбка. Отправитель... Олеся Борова. «Привет. Слышала, на тебя напали эти козлы. Ты же вернешься в школу?» «Отвечаю». «Прошу прощения». Шатенка даром, что аристократка, а такое ляпнула. «Будь мы простолюдиными или близкими друзьями, ладно, но мы чужие друг для друга люди, а этим вопросом девушка напрямую обзывает меня трусом». «Самому смешно, конечно, из-за месседжа брыкаться, но такова это боярская Россия». Если проглочу, а затем Алиса поймет, что сморозила, и как я при этом отреагировал, то есть проглотил, то и решит, что верно поступила и просто назвала вещи своими именами. Трус, он и в Африке трус, как здесь говорят. Пилик. Не поняла, что-то не так? Набираю. Прочитай свое СМС еще раз. Пауза. Пилик. Ой-ой, я поняла. Извини, я вовсе не то имела в виду. Не злись, волновалась же просто». Ох, сколько много слов. Надо заканчивать, быстро набираю. Встретимся завтра на уроках. Пилик. Ура, Беркутов, ну ты и бука. Я беспокоюсь о твоем здоровье, а ты? Злой, злой, злой. Да она заигрывает. Ну это все нафиг, пора прощаться. Увидимся, Олеся. Пилик, пока. Закрываю приложение, предварительно отключив уведомления, а то слишком много времени отнимает. Телефон завибрировал. Да, мам. Юрий Иванович заедет к нам в 6 сообщает удивленная Елизавета. Надо же, а я слышала от Слевовых, что наш исправник очень занят, и его надо чуть ли не за месяц приглашать. Я потом покажу тебе причину твоего успеха, мам. Покажешь? Прямо слышу, как она хлопает ресницами. Ага. Поставлю зеркало прямо перед тобой и покажу. Ах, сынок, засмеялась она красивым, переливающимся смехом. «Пока, ма. Бросаю трубку. Тимофей. Едем». «Эх, Елизавета Юрина, вы сами не понимаете своей замечательности. Мне досталась в матери очень красивая женщина. А у Давыдовичева всего только две жены, что считается неполным комплектом. Тем более в усадьбе Сверидовых от меня не укрылись взгляды, бросаемые исправником в сторону Елизаветы. «Выезжаем на Ботенскую». Почти сразу, видимо, припаркованную у фонаря Весту Сверидовых. Элитное авто, мотор выключен. Внутри водителя минимум один пассажир на заднем сиденье. Хотя вряд ли Павел посадил рядом с собой охранника, он бы на переднем сидел. Значит, в машине всего двое. Вставай вплотную. Приказываю слуге. Сразу же выскакиваем. На тебе водитель, я займусь тем, кто сзади. Действуем быстро. Нападаем, вырубаем каждый свою цель, потом помогаешь мне затащить фургон Павла. Говоря я достаю из кармана брюк сложенный листок бумаги с каплями моей крови. Заготовил еще дома. Управишься с ним один, тревожится Тимофей, вставая перед самым бампером. Он наверняка мед. Наследник рода как-никак. Приложишь тебя какой-нибудь техникой. Морозякой, аль огнем. Управлюсь коротко отвечаю, вперед. Выскакиваем наружу. Тимофей резко дергает на себя переднюю дверь весты и наносит апперкот в челюсть водителю. Дальше, краем глаза, замечаю удар в висок. Достигает или нет, не вижу. Сам я, обогнув машину по кругу, уже распахнул заднюю дверь. «Вы, твари, что себе позволяете!» орет Павел, приняв нас за нанятых бандюганов. «Кормящую руку кусать вздумали? Ну, я вас!» Мне в лицо летят ледяные иглы. «Хм, правда, Кмет. Не беда. Я даже не уклоняюсь». Лишь делаю шаг назад и активирую жар-эфир посредством катализатора, моей крови. Засохшие капли на листке обращаются в стаю мелких огненных воробьев. Рароги словно вылетают из моего кулака и врезаются в облако ледяной крошки. Кстати, огонь, вызванный жар-эфиром, не просто огонь. Пламя – всего лишь внешнее проявление фантазма. На самом деле ророги сгустки разрушительной энергии, которая пожирает все От физической оболочки до той же живы. Мой фантазм сжигает большинство игл, до меня долетают только несколько растаявших штук. Ослабленные и подтаявшие они крошатся о кожу, лишь оставляя на закрывших лицо предплечьях кровоподтеки. Не страшно. Зато часть проскочивших ророгов прожигает автомобиль. Трещит горящая обивка салона. Поднимаются клубы огня. Один воробей летит в плечо Павлу. Наследник сначала не обращает внимания, рассчитывает, что доспех спасет, а зря. Свиридов взвывает от удара. Фантазм достал его сквозь защиту. Пока Павло перекашивает, я опустошаю ладу, колодец в правом плече. Поток живы стекает по меридианам в кулак. Бью хуком свиридова в скулу. Удар пробивает остаточный доспех. Ощущаю костяшками, как щит трескается. Готов. Павел отправляется в аут. Я хватаю его за волосы и воротник рубашки и тащу из горящего салона. «Сеня!» — кричит Тимофей, бегая машину. «Сгори, жевали оттуда!» «Валю! А ты вытащи водителя!» «О, точно!» Тимофей слушается, оттаскивает вырубленного противника по тротуару подальше от Весты. Затем мы вместе шустро кидаем Свиридова в фургон, сами запрыгиваем и уезжаем. Через два поворота стягиваем душные маски. Мимо проносится пожарная машина. Быстро они. «Куда, Сеня?» Коротко спрашивает слуга. «Я ищу на карте в телефоне подходящее место. Подальше в глуши, куда бы свести свиридова К щучьему озеру. Наконец отвечаю. Затем перелезаю к нашему грузу и, обыскав карманы Павла, конфискую его телефон. Бандюганов мы сгружаем по дороге к водоему. Всех, кроме Павла» прямо на тротуары бросаем если им повезет сердобольные прохожие вызовут скорую затем уже за чертой города в районе четырех вечера я нахожу в телефоне павла контакт свиридова анатолия и отправляю хочешь увидеть сына приезжай к беркутовым ровно в шесть Ни раньше ни позже О хо сегодня предстоит веселый ужин дядя пойдем ужинать Заглядывает Мария Свиридова в дверь. Анатолий Свиридов перебирает бумаги в своем кабинете. «Сейчас, племянница, сейчас!» Мило опустив глазки, девушка задерживается, и Анатолий со вздохом спрашивает. «Что такое?» «А Вите можно спуститься ко всем?» «Нет, Витя наказан». «За то, что его побил Арсений Беркутов?» «Хлопает ресничками барышня». «Что за ерунда?» Приподнимает бровь Анатолий. «Разве я могу наказать сына за то...» «Что его побили?» «Так Витя сказал». «Значит, Витя глупость сморозил, как всегда, и ничего не понял». Мужчина берет кружку чая и делает глоток. «А ты, кстати, видела этого Беркутова в школе?» «Какой он?» «Скромный очень». Задумывается Мария, поднеся пальчик к губам. «А еще робкий и неуверенный». Подавился Свиридов-старший. «Дядя, осторожнее!» Подбегает девушка и хлопает мужчину по спине. Анатолий отодвигает кружку и пытается оклематься. «Скромный? Неуверенный? Это сын Беркутовы-то?» «Ну да», — кивает удивленная Мария. «А что?» «Ничего». Анатолий продолжает раскладывать документы. «Я спущусь через минуты-две». «Хорошо, дядя». Племянница уходит, тихо, без стука, прикрыв за собой дверь. «Скромный». Анатолий смотрит на бумаги. «Да наглее морды я в жизни не встречал!» В руки попадается уже читанная не раз аналитическая заметка экономистов по поводу будущего коттеджного поселка для аристократов на Белом озере. Речь об очень прибыльной бизнес-идее поставить рядом ТРЦ. Была бы прибыльной, если бы не чертов сопляк. Мысли Анатолия снова крутятся вокруг вчерашнего провала. «Гребаный мальчишка! Где он научился таким хитрым ходам?» Прямо дипломат какой-то, а не рядовой школьник. Вывел из себя Павла, самого Анатолия макнул лицом в грязь. Сыновья, конечно, уже наказаны, но вряд ли чему-то научатся. Убыточный завод Беркутовых находится в очень выгодном месте. Анатолий собирался получить его только ради земли, чтобы снести эту рухлядь и построить ТРЦ. Аристократы из поселка гуляли бы там, закупались товарами, смотрели фильмы в кинотеатре. Но вытрясти завод в качестве Виры не вышло. Значит, сработают другие способы. Теперь уже это дело принципа. Сопляк Беркутов должен поплатиться за свою наглость. На телефон приходит сообщение от Павла. Хочешь увидеть сына? Приезжай к Беркутовым ровно в 6. Ни раньше, ни позже. В первые секунды текст приводит свиридова в ступор. А затем он кричит. «Вот так скромный! Твою мать! Ах ты, гаденыш!» Анатолий сжимает смартфон до громкого треска. «На кого руку поднял? На моего сына? Да я же тебя урою!» Пытается дозвониться до Павла. Не берут. Гудки быстро и словно телефон выключен. «Вашу мать, тварюги!» Он отбрасывает мобильник на стол и набирает по домашнему главу СБ. «Степаныч, готовь ребят! Боевой кортеж, семь полных машин, час на сборы. Едем к Беркутовым». «Твари похитили Пашу!» «Вас понял, Анатолий Игоревич!» Коротко отвечает безопасник, будто бы не удивившись. «Такой уж у него характер, тертый калач!» Свиридов барабанит пальцами по столу, пытаясь успокоиться. «Что вообще происходит?» «У нет резона бросаться на Павла. Двести тысяч Беркутова еще утром получили и должны быть довольны, нищеброды!» «Значит, Павел сам его спровоцировал, сам нарвался, болван!» «Ох, Паша, дурачье! Когда научишься головой думать, что у меня за дебил наследник?» «Хотя...» «Стоп!» «Да это можно хитро использовать!» «Гаденыш похитил наследника Рода, а значит, Род имеет право напасть без разрешения князя Тверского!» «Анатолий чувствует, как губы растягиваются в аскале!» «Решено!» «Беркутовым конец!» Надо только замять тот факт, что Паша первый напал на щенка. Но если Анатолий уничтожит всех Беркутовых вместе с их слугами, то и рассказать будет некому. А то, что Павел был похищен, можно будет легко подтвердить перед князем. Где локация на смартфоне, смс с него же. Анатолий снова снимает трубку с домашнего телефона. «Степаныч, набери-ка 10 машин». «Возьмем, Анатолий Игоревич. Нам только что пришло сообщение из полиции». Машина наследника сожжена. Водитель лежит в бессознанке в больнице. Самого Павла Анатольевича нет нигде. Свиридов бьет кулаком по столу. Есть! У Беркутовых. Через час не менее 30 бойцов рода Свиридовых выезжают вызволять наследника главы. В одном из вместительных внедорожников сидит Анатолий. Доигрался «Да щенок. Свиридов довольно оглядывает свою мини-армию. До усадьбы нищебродов они доскакивают чуть больше, чем за полчаса. Авангардный броневик, оглушительно газанув, сшибает автоматические ворота. Девять джипов влетают следом и берут в кольцо господский дом с постройками. Бронированные покрышки сминают клумбы сада. Наружу высыпает пехота с автоматами в новейшей экипировке. Тактические бронешлемы, кевларовые жилеты, винтовки с тепловизионной системой прицеливания – Анатолий тоже в бронежилете и ментальном доспехе. Идет к собравшимся на крыльце домочадцам. Сгустившиеся вечерние сумерки не дают разглядеть лица. Ничего, сейчас он подойдет поближе и вдоволь насладится испуганными глазами щенка, прежде чем Степаныч пустит пулю ему в лоб. «Анатолий!» — гремит знакомый голос. «Что это за беспредел?» Свиридов застывает. «Юрий Иванович?» «А что вы здесь делаете?» «Ужинал у Елизаветы Юрины! Земский исправник спускается по ступенькам, за ним стучит тростью белобрысый щенок. Елизавета Беркутова остается на крыльце. «Пока ты не вломился как террорист!» «Как ты объяснишь свое поведение?» «Неужели ты решил напасть на Беркутовых?» «Или, может быть, даже на меня?» По всему двору резко врубаются фонари. В бледно-призрачном свете Анатолий видит строгие лица. От взгляда до выдачего хочется провалиться сквозь землю. Да и щенок смотрит на Анатолия не менее давище своими огненно-янтарными глазами. Кажется, раньше они были другого цвета, да и волосы будто бы не тепло золотого оттенка. Так ты ответишь, Свиридов? Грохочет зичный баритон. Нет, не исправника. Щенка! Ты пришел убить меня и мою мать? Даже не объявив родовую войну, настолько осмелел. Скромный очень вспоминаются не к месту слова племянницы. Я нет. Моего Павла похитили. Я за ним. Вот. Что за бред? Морщится Арсений и подступает почти вплотную к Анатолию. Я не держу у себя твоего сына, Свиридов. От его гневного взгляда хочется зажмуриться. «Держишь!» — рычит Анатолий. «У тебя есть доказательство Толя?» — спрашивает Давыдачев. «Вот сообщение!» Быстро открыв СМС, Веридов передает телефон исправнику. Давыдачев читает задумчиво. Затем чешет подбородок. «Но при чем здесь Беркутовы?» «Как при чем? «Здесь же написано! Приезжай к Беркутовым!» В ночи раздается громкий фыр Арсения. Ф, «На заборе тоже кое-что написано». «Сообщение пришло не с номера Беркутовых», замечает Давыдачев. «Судя по наименованию контакта, Павел Свиридов. Его послали с телефона твоего сына». «Да, но...» Телефон Анатолия неожиданно звонит. Высвечивается незнакомый городской номер. «Позволишь?» Спрашивает Давыдачев и принимает звонок по громкой связи. «Слушаю». «Пап, это Паша». Раздается тихий голос в трубке. «Ты только не злись, ладно?» Но можешь меня забрать с 35-го километра Щелковского шоссе за городом? Я три часа топал щучьего озеро вдоль трассы, босиком, в одних трусах. Никто не хотел подбирать автостопом. Едва до заправки добрел. Мелочь пришлось у бомжа отобрать, чтобы позвонить по таксофону. Анатолий чувствует на лице настоящий пожар. выдачив смотрит на Свиридова, как на последнего придурка. А вот у щенка Арсения взгляд вдруг стал равнодушно скучающий. «Сынок!» — хрипит Анатолий, надеясь исправить ситуацию. «Как ты оказался на щучьем озере? И где твой телефон?» «Па, я в трусах, говорю же! Не знаю, где телефон, да и все остальное тоже. Меня кабаны похитили. Те самые, которых мы с тобой пару раз использовали, помнишь? Ну, чтобы Бермучевым рынок поджечь. Ох, заткнись, не по телефону же об этом, дурак!» «Так вот, кто подпалил торговые ряды на востоке города!» Охреневает Давыдачев. «Ох, Толя, Толя! Боюсь, земской суд с тобой все же будет. Это еще если не княжеский!» Анатолий скрипит зубами. Воспитал болвана на свою голову. «Сын, оставайся на месте, за тобой приедут». Он протягивает руку за телефоном, но Давыдачев убирает его себе в карман пиджака. «Извини, Анатолий, но это уже весомая улика. Советую тебе возвращаться домой». Сына, конечно, вызволить из беды и дожидаться повестки в земство. Я понял. Коротко отвечает Свиридов: Что тут еще скажешь? Самое лучшее сейчас молчать. Молчать и думать. Главное отделаться штрафами, безумно большими, но это лучше, чем. В общем, лучше. Анатолий уже отворачивается, чтобы сбежать из этого проклятого двора, когда раздается уже знакомый звук, от которого Свиридова старшего аж передернуло. Этот звук — стук трости. «Боюсь, судари, мы не решили, а куда мне-то подавать иск?» Заявляет Арсений и показывает рукой на выбитые ворота и кольцо внедорожников. «Как понимаю, такой чудовищный беспредел в юрисдикции князя?»